Тихонько подбадривая учениц, мисс Билл повела маленькую группку через вестибюль. Кто-то из них, она не заметила, кто именно, спросил звенящим голосом, что с ней случилось, что случилось, что произошло. Но никто не ответил. Глубоко потрясенные, они вошли в соседнюю комнату. Это была маленькая, странной конфигурации комната в задней половине дома. Очевидно, когда-то отделённая от большой с высоким потолком гостиной, а теперь служившая кабинетом директрисы. Мисс Билл сразу бросился в глаза канцелярский стол, ряд зелёных стальных картотечных ящиков, доска объявлений, на которой не было свободного места, небольшая доска с крючками, на которых висели всевозможные ключи и схема во всю стену, отражающая учебную программу и успехи каждой отдельной ученицы. Перегородка делила окно пополам, так что кабинет, и без того непривлекательный из-за нарушенных пропорций, был еще и недостаточно освещен. Одна из учениц щелкнула выключателем и, замигав, зажглась средняя лампа дневного света. Да уж, подумала мисс Билл, мозг которой отчаянно цеплялся за спокойный ритм своих привычных забот. Совсем неподходящая комната для директрисы, да и для любого преподавателя, если уж на то пошло. Это мимолетное воспоминание о цели ее визита принесло минутное утешение. Но почти тут же страшная действительность вновь дала о себе знать. Ученицы, жалкая, растерянная стайка, Столпились посреди комнаты в полной прострации Быстро осмотревшись, мисс Билл увидела, что в комнате всего три стула Поначалу она как-то смутилась и растерялась, словно хозяйка, которая не уверена, сумеет ли она рассадить всех гостей Не то чтобы эта озабоченность была неуместной Если есть хоть малейший шанс отвлечь девочек от того, что происходит в соседней комнате, она должна устроить их поудобнее Пусть немного расслабятся, ведь, возможно, их заключение здесь будет долгим. «Ну что ж», — сказала она бодрым голосом, — «давайте передвинем директорский стол к стене. Тогда четыре человека смогут сесть на него. Я займу этот стул, а еще двое могут расположиться в креслах». «По крайней мере, хоть какое-то занятие». Мисс Билл заметила, что худенькая белокурая ученица вся дрожит. Она усадила ее в одно из двух кресел, а второе тут же заняла угрюмая брюнетка. «Пусть присмотрит за первой», — подумала мисс Билл. И стала помогать другим ученицам убирать все с письменного стола, чтобы придвинуть его к стене. «Если бы только она могла послать кого-нибудь из них приготовить чай». Соглашаясь мысленно с более современными методами выведения из шокового состояния, мисс Билл всем сердцем верила в освежающую силу крепкого горячего сладкого чая. Но на это нечего было надеяться. Нельзя же расстраивать и тревожить работников кухни. — Ну, а теперь давайте знакомиться, — бодро начала она. — Меня зовут мисс Мюриел Билл. «Нет нужды говорить вам, что я инспектор ГСМ. Несколько имен я запомнила, но не знаю точно, кто из вас кто». Пять пар глаз испуганно уставились на нее. Однако прилежная ученица, как миссис Билл все еще мысленно называла ее, спокойно представила всех. «Двойняшки, это Морин и Ширли Берт». Мурин примерно на две минуты старше, и у нее больше веснушек. Только так их и можно различить. Рядом с морин Джулия Пардо. В одном кресле сидит Кристин Дейкерс, а в другом — Дайан Харпер. А я — Мэдалин Гудейл. Мисс Билл, всегда плохо запоминавшая имена, по привычке мысленно их все повторила. Двойняшки Берт — крупные, пышущие здоровьем. Довольно просто запомнить их имена, но совершенно невозможно отличить одну от другой. Джулия Пардоу. Привлекательное имя для привлекательной девушки. Очень привлекательной для тех, кому нравятся такие хорошенькие, похожие на кошечку-блондинки. С улыбкой глядя в равнодушные фиалково-синие глаза, мисс билл решила, что на таких красоток падки не только мужчины. медлин Гудейл. Хорошее, благозвучное имя для хорошей благоразумной девушки. Ей будет совсем нетрудно запомнить Гудейл. Кристин Дейкерс. Что-то здесь не так. Во время непродолжительного наглядного урока этой девушки явно не здоровилась, а теперь ей вроде и совсем худо. У нее плохая кожа, что весьма необычно для медсестры. Сейчас она сильно побледнела, так что пятна вокруг рта и на лбу выделялись воспаленной сыпью. Она вся вжалась в кресло, и ее тонкие руки то теребили, то разглаживали фартук. Дейкерс, похоже, сильнее всех потрясена случившимся. Может быть, она была близкой подругой Пирс? Суеверно спохватившись, мисс Билл мысленно исправила время. Может быть, она близкая подруга Пирс. Если бы только она могла раздобыть горячего чаю, чтобы привести эту девочку в чувство. Харпер, у которой губная помада и тени для век слишком ярко выделялись на побледневшем лице, вдруг сказала: "Наверняка в этой смеси что-то было". Двойняшки Берт разом повернулись к ней. "Конечно, было. Молоко", сказала Мурин. "Я имею в виду кое-что помимо молока", нерешительно проговорила Харпер. "Яд?" «Но это невозможно! Мы с Ширли взяли свежую бутылку молока из кухонного холодильника сегодня утром. Там еще была мисс Коллинс, она нас видела. Мы оставили молоко в демонстрационной, а перелили в мерную кружку только перед самым уроком, ведь так, Ширли?» «Все верно. Это была свежая бутылка. Мы взяли ее около семи часов». «А вы ничего не добавили туда по ошибке?» «Чего еще? Конечно, нет!» Двойняшки говорили в унисон, и в их словах звучала твердая уверенность, чуть ли не безмятежность. Они точно знали, что и когда они делали, и никому, мисс Билл чувствовала это, не удалось бы сбить их с толку. Они были не из тех, кого мучает неоправданное чувство вины или беспокоят всякие беспочвенные сомнения, удел более страстных и впечатлительных натур. Мисс Билл решила, что очень хорошо представляет себе их характер. «А может, кто-то еще приложил руку к приготовлению питания?» С некоторым вызовом сказала Джулия Пардоу и оглядела своих однокашниц из-под полуопущенных век. «Но зачем?» — спокойно возразила медлин Гудейл. Пардоу пожала плечами и насмешливо поджала губы. «Да так, случайно», — проговорила она. «Или чтобы подшутить. А может быть, и нарочно». «Только не говорите, что это преднамеренное убийство!» — это произнесла Дайан Харпер. Мурин Берт усмехнулась. «Не говори глупости, Джулия. Ну, кому надо убивать Пирс?» Никто не ответил. Очевидно, в ее словах была неопровержимая логика. Они и представить не могли, что кому-то понадобилось убить Пирс. Мисс Билл поняла, что Пирс либо принадлежал к числу безобидных овечек, либо была настолько скверной особой, что ни в ком не могла вызвать той мучительной ненависти, которая доводит до убийства. Но тут Гудейл сухо сказала. «Пирс многие недолюбливали». Мисс Билл с удивлением взглянула на девушку. Странно было слышать от Гудейл такое замечание. Слишком, пожалуй, равнодушная в данных обстоятельствах, что как-то не ввязалась с представлением о ее характере. Мисс Билл также заметила, что девушка говорит в прошедшем времени. Значит, одна ученица уже не надеется увидеть Пирс в живых. «Глупо говорить об убийстве», — упорно повторила Харперс. «Никому бы в голову не пришло убивать Пирс». «А может, это предназначалось не для Пирс?» — сказала, пожав плечами Парду. — Ведь сегодня роль пациентки должна была играть Джо Фелленд, разве не так? Её же имя стояло следующим по списку. Если бы она не заболела вчера вечером, то сегодня утром на той койке лежала бы Фелленд. Все молчали. Гудейл повернулась к мисс Билл. — Она права. Мы все играем роль пациента строго по очереди, и сегодня действительно была очередь не пирс. Но вчера вечером Джозефин Феллон забрали в лазарет. Вы, наверное, слышали, что у нас эпидемия гриппа. И следующий по списку была Пирс. Так что Пирс была вместо Феллон. Мисс Билл растерялась. Она понимала, что должна прекратить этот разговор, что обязана отвлечь их мысли от несчастного случая. А в том, что это просто несчастный случай, она не сомневалась. Но не знала, как. Кроме того, выяснение истины — чрезвычайно интересное занятие. Ее это всегда захватывало. Пожалуй, даже лучшее, что девочки вовлеклись в такое бесстрастное исследование, чем сидели бы здесь, вымучивая из себя пустые разговоры. Она заметила, что первое потрясение уже уступает место тому стыдливому возбуждению, которое охватывает людей после трагедии. «Конечно, только в том случае, когда эта трагедия не касается их лично». Джулия Пардо продолжала своим спокойным немного детским голосом. «Значит, если жертвой действительно должна была стать Фэллон, тогда этого не мог сделать никто из нас, правда? Ведь мы все знали, что Фэллон не будет играть роль пациентки сегодня утром. Я думаю, что знали не только мы» сказала Мэдлин Гудейл. «А, по крайней мере, все, кто живет в Найтингейле. Об этом достаточно много говорилось за завтраком». Они опять смолкли, размышляя над новым поворотом событий. Мисс Билл с интересом отметила, что на сей раз не было возражений, что, мол, никому не придет в голову убивать Феллон. «Феллон не так уж больна», сказала Марин Бертт. «Она приходила сюда, в дом Найтингейла, сегодня утром, примерно без двадцати девять. Мы с Ширли видели, как она выскользнула через черный ход. Мы как раз шли в демонстрационку после завтрака». «В чем она была одета?» — резко спросила Гудейл. Мурин не удивил этот явно не относящийся к делу вопрос. «Брюки, пальто, на голове красный шарф, который она обычно носит. А что?» Явно потрясённый услышанным, Гудейл попыталась скрыть удивление. «Она надела это вчера вечером, когда мы отправляли её в лазарет. Наверное, приходила забрать что-нибудь из своей комнаты. Только зря она встала с постели. Это же глупо. Когда её госпитализировали, у неё была температура за сорок. Её счастье, что сестра Брамфетт её не видела. Однако подозрительно. Не правда ли?» «Не без ехидства», — сказала Пардоу. Никто не ответил. И в самом деле подозрительно подумала мисс Билл. Она вспомнила свой долгий, тягостный путь от больницы до медучилища. Дорога была извилистая, очевидно, есть и прямой путь через парк. Но странно, что больная девушка смогла совершить такое путешествие ранним январским утром. Видимо, была какая-то основательная причина, заставившая ее вернуться в дом Найтингейла. Ведь, в конце концов, если ей понадобилось что-то из ее вещей, ничто не мешало ей попросить кого-нибудь, чтобы принесли. Любая из однокашниц охотно навестила бы ее в лазарете. И это как раз та самая девушка, которая должна была играть роль пациентки сегодня, которая, по логике вещей, должна была бы лежать в соседней комнате среди трубок и скомканных простыней. «В общем, — сказала Парду, — есть только один человек, который знал, что Феллон не будет играть роль пациентки сегодня. Это сама Феллон». Побледневшая Гудейл посмотрела на нее. «Если тебе нравится говорить глупости и злорадствовать, я вряд ли могу остановить тебя. Но на твоём месте я бы прекратила клеветнические нападки», — сказала она. Парда оказалась невозмутимой, если не сказать «довольной». Заметив её хитрую, удовлетворённую улыбку, мисс Билла решила, что пора прекратить эти разговоры. Она соображала, как переменить тему, когда Дейкерс вдруг произнесла еле слышно из глубины своего кресла. «Они... дурно Все всполошились. Лишь Харпер не двинулась с места. Все остальные окружили девушку, радуясь возможности хоть что-то сделать. «Я провожу ее в туалет», — сказала Гудейл. И, придерживая декерс под руку, повела ее из комнаты. К удивлению мисс Билл Пардоу пошла с ней, и, забыв, казалось, о своей недавней враждебности, они с двух сторон поддерживали девушку. Мисс Билл осталась с Харпер и двойняшками Берт. Опять стало тихо. Но мисс Билл уже получила хороший урок. До сих пор она вела себя непростительно безответственно. Больше никаких разговоров о смерти или убийстве. Пока они здесь, под ее присмотром, пусть все же поработают». Она строго посмотрела на Харпер и предложила ей описать признаки, симптомы и лечения легочной недостаточности. Через десять минут вернулись трое отсутствовавших. Деккерс была все еще бледна, но спокойна. Зато Гудейл выглядела встревоженной. «Из уборной пропала бутылка с дезинфицирующим средством», — взволнованно сказала она. «Ну, знаете, какая...» Она всегда стоит там на полочке. Мы с Пардоу не смогли её найти. Прервав своё скучное, но на удивление компетентное изложение, Харпер сказала. «Ты имеешь в виду бутылку с молочного цвета жидкостью? Она была там вчера после ужина? Вчера давно кончилась, а сегодня утром кто-нибудь заходил в эту уборную?» По-видимому, никто не заходил. Они молча посмотрели друг на друга. В этот момент открылась дверь, Главная сестра бесшумно вошла в комнату и снова закрыла ее. Скрипнули на крахмаленной фартуке. Это двойняшки Бердса скользнули с письменного стола и встали по стойке смирно. Харпер неуклюже поднялась со своего кресла. Все повернулись к мисс Стейлор. «Дети мои», — произнесла она, и это ласковое обращение было столь непривычно, что все догадались, о чем пойдет речь. Дети мои, несколько минут назад скончалась сестра Пирс. Мы еще не знаем от чего и почему, но когда случается что-нибудь непонятное, как сегодня, мы вынуждены вызывать полицию. Этим сейчас занимается директор больницы. Не сомневаюсь, что вы проявите мужество и благоразумие. Думаю, было бы лучше, если бы мы не обсуждали случившееся до приезда полиции. «Соберите свои учебники, и сестра Гудейл проводит вас в мою гостиную. Я распоряжусь, чтобы вам принесли горячего крепкого кофе». «Все понятно?» «Да, мэм», — прошелестел подавленный шепот. Мисс Тейлор повернулась к мисс Билл. «Я очень сожалею, но это означает, что вам тоже придется задержаться у нас». «Разумеется, сестра, я все понимаю». Их взгляды встретились поверх голов учениц, выражая полнейшее недоумение и молчаливое сочувствие. Однако, вспоминая потом этот день, мисс Билл ужаснулась неуместности и суетности той мысли, что первой пришла ей тогда в голову. — Это будет, наверное, самая поверхностная инспекция. Что же я скажу на Генеральном совете медсестер?